Притяжение черва Она называлась Червберг, гора Черв, и возвышалась над Зеленой долиной почти на полмили. Гора была огромной, серой и перевернутой вверх ногами. У основания она имела в поперечнике всего десятка двоярдов. Потом, грациозно выгибаясь наружу, словно перевернутая башня, Она поднималась сквозь льнущие к ней облака и, наконец, завершалась, будто ее обрубили четверть мильным в диаметре плато. Здесь, наверху, рос крошечный лесок, зелень которого каскадом спускалась за обрыв. Здесь жили люди, построившие деревеньки. Здесь даже текла речушка, переливающаяся через край водопадом, который достигал земли исключительно в виде дождя. Имелись здесь и пещеры, причем входы в них располагались на несколько ярдов ниже уровня плато. Черными, грубо вырубленными дырами зияли они со склонов, так что в это свежее осеннее утро гора черв, нависающая над облаками, выглядела гигантской голубятней. Судя по размерам пещер, размах крыльев, ютившихся там голубков, достигал ярдов 40. «Как я и знал, — сказал Ринсвинд, — мы угодили в сильное магическое поле. Два цветок их рун обвели взглядом небольшую лощинку, в которой друзья устроили полуденный привал и посмотрели друг на друга. Лошади мирно пощипывали у ручья густую траву. Среди кустов порхали желтые бабочки. Воздух был наполнен запахом тмина и гудением пчел». На вертеле тихо шкворчали туши диких свиней. Хрун пожал плечами и вернулся к умощению своих бицепсов, натирая их до блеска. — По мне все хорошо, — буркнул он. — Попробуй подбросить монетку, — посоветовал Ринсвинт. Чего? — Монетку, говорю, подбрось. — Хоккей, — согласился Хрун. — Если ты так настаиваешь. Он достал из кошелька пригоршню мелких монет, награбленных в дюжине разных государств. Покопавшись в них и выбрав щлотскую свинцовую четверть йоту, хруну равновесил ее на пурпурном ногте большого пальца. — Ты называй, — предложил он, — Решка или... Он сосредоточенно изучил оборотную сторону монеты. — Рыба какая-то с ногами. — Ты подбрасывай, а я назову ответил Ринсвинд. Хрун ухмыльнулся и щелкнул пальцем. Йота, вращаясь, взлетела в воздух. Ребро, не глядя, определил Ринсвинд. Магия не умирает. Она постепенно растворяется. Это можно проследить на примере областей, которые служили ареной для великих сражений и магических войн, случившихся вскоре после создания. В те дни магия в сыром виде была весьма распространена и охотно использовалась первыми людьми в их войне с богами. Истинные предпосылки магических войн затерялись в туманах времени, однако философы диска сходятся на том, что во всем виноваты первые люди. Обнаружив, что их сотворили, они естественно очень разозлились и начали драку. Великими, исполненными пиротехнических эффектов были последовавшие затем войны. Солнце каталось по небу, моря кипели, потусторонние ураганы опустошали землю, а в шляпах таинственным образом появлялись маленькие белые голуби. Подверглась угрозе сама стабильность диска, который как-никак передвигался в пространстве на спинах четырех гигантских, едущих на черепахе слонов. Пришлось великим и древнейшим, которым подотчетны сами боги, применить жесткие меры. Богов загнали на высокогорье, людей пересоздали в изрядно уменьшенном виде, а большая часть старой неуправляемой магии была выкачана из земли. Впрочем, это не разрешило проблему тех регионов диска, которые во время войны пострадали от прямого попадания заклятий. Магия постепенно растворялась. В течение долгих тысячелетий высвобождались при ее распаде мириады субастральных частиц. Реальность под действием частиц существенно исказилась.